Глава шестнадцатая Следом, ругаясь, сквозь зубы вышел Богдан. «Больно же!» — обиженно высказался он. «Совсем с головой беда!» «Мало тебе!» — съехидничала Ега. «Нечего беззащитных девушек похищать!» «Это ты-то беззащитная!» Богдан был очень возмущен таким наглым заявлением. «Хорошая шутка!» «Ой, да отстань ты!» — отмахнулась от него от рада. «Ну чего ты ноешь?» «Не так уж сильно я тебя стукнула, жив-здоров ведь!» «Ну ты нахалка!» Богдан даже злиться не мог, так опешил от этих заявлений. «Мало я за тебя попросила у гороха, надо было триста золотых!» «Ну, я что могу поделать?» Обернувшись к нему, развела руками отрада. «В любой профессии есть свои риски! Кто тебе виноват, что ты не учел их?» «Вот ты, зараза!» произнес Богдан с нотками восхищения. «А еще ведьма самая настоящая!» «Благодарю за комплимент!» Ехидно улыбнулась от рада, да еще и растянув подол платья, изобразила заморский реверанс. И тут же выдала. «А вообще, ты бы лучше молчал, похититель невест! Не мешай мне!» «Нет, ну какая наглость!» Богдан смог разогнуться. Боль немного утихла, и он мог дышать. «Я не должен ей мешать сбежать!» «Ай, да успокойся!» Отрада снова отмахнулась от него, как от назойливой мухи. «Никуда я уже бежать не собираюсь! Я здесь остаюсь!» — огорошила его. Богдан вздрогнул от этих слов, прозвучавших как угроза. Он не мог понять, почему так резко переменилось ее настроение. Только что всеми силами пыталась удрать, а теперь вдруг остается. «Могу я узнать, почему ты передумала?» Спросил настороженно. «Не к добру такие перемены, не к добру». Из-за него от с блаженной улыбкой широким взмахом руки указала на лес. «Тебе возле Кити же деревьев мало?» Богдан решил, что это шутка. Там тоже вполне приличный лес. Долго пришлось идти, пока выбрался. Чуть шею себе не свернул. «И зря не свернул!» Ехидство девушки никуда не делось. Дурак ты, Богдан, живешь в дремучем лесу и не знаешь об этом? Я знаю, что живу в дремучем лесу. Богдан решил, что отрада тронулась умом. Думаешь, я слепой? Конечно, он дремучий, поэтому и живу здесь, потому что этот лес непроходимый. Это ты, дремучий, фыркнула отрада. А лес дремучий! Мы по легендам его проходили. Дремучий лес, он же дивный! Вековечный лес, волшебный! Здесь должны расти редкие травушки-муравушки. Ой, как же я хочу поскорее отправиться его изучать!» Отрада захлопала в ладоши, подпрыгивая от нетерпения на месте. Улыбалась она широко и немного блаженно. Богдан испугался, что девушка на самом деле от потрясения тронулась умом. Обыкновенный лес. Он разглядывал деревья, не видя в них ничего необычного. Там чаща непролазная махнул в одну сторону рукой. Там болото топкие махнул в другую сторону. Туда гора странная. Топи гиблые и на гора, умилилась от рада. Ох, мне бы сапожки мои заговоренные и костюм для полевых работ. Ой, ну вот что ты за человек? Она повернулась к Богдану, «Надо было сказать, куда украсть собираешься? Я бы сумку собрала. Мне бы еще тетрадь для записи, перо мое, колбы, горелку и набор реактивов для магических исследований. Богдан, да я бы тут не на месяц, на полгода бы поселилась. Ты просто не представляешь, сколько тут можно всего найти». «Зато представляю, сколько неприятностей я грибу», пробубнил Богдан, тяжело вздыхая. Если бы знал, чем все обернется, сбежал бы от Михая, наплевав на вещи. А теперь, кажется, его ждет веселенький месяц под одной крышей с егой, которую, в этом он уже был уверен, придется уносить отсюда самому, прежде ее усыпив. Отрада больше не обращая внимания на Богдана, с деловым видом начала осматривать выложенный крупными камнями двор, весь поросший бурьяном. Подошла к каменной стене, местами разрушенной до основания. Огромные камни были гладко обтесаны, напоминали огромные кирпичи, и вкладки плотно прилегали друг к другу. От огромных ворот остались только несколько досок, да железные петли с чеканным узором. Вот это размерчик! Восхитилась от рада. попыталась поднять одну из петель, да чуть спину не сорвала. Ух, какая тяжелая! А за совом тут бревно векового дуба служило, не иначе». Отрада легконогой козочкой взобралась по каменным блокам на уцелевшую часть стены и повернулась к замку. От красоты дух захватывала. Даже руины были прекрасны и величественны. И сердце ее наполнило печаль от того, что все рушится. А ведь здесь когда-то жили люди, может, князь с семьей. Богдан наблюдал за отрадой, не двигаясь с места. Девушка была в восторге от места, где оказалась. «Интересно, все колдуньи на голову немного интересные? Или только яги?» «Ты бы слезла, пока не упала!» — крикнул ей. «Чего тебя на стену понесло?» Отрада повернулась к нему и посмотрела сверху вниз. Очень деловая, но и очень красивая даже в потрепанном платье и с волосами, выбившимися из косы. Ветерок трепал разорванный подол показывая ее стройные ноги. «И как я месяц протяну!» Такой вопрос в голову Богдана пришел впервые. «Ты посмотри, какая красота!» Крикнула восхищенная от рада, обрывая его мысли. «Ты никогда не думал, кто здесь жил? Это же огромный замок! Такой построить стоит просто огромных денег! А посуду видел? А ткани? Очень богатая семья здесь жила!» Интересно, почему бросили свой дом? Надоело жить в этой глуши, пожав плечами, спросил Богдан. Тут на многие версты нет ни людей, ни дорог. Лес до болота, болото до лес, ну и горы. А ты как сюда тогда дошел? Отрада продолжала стоять на стене, очень широкой. Два воина могли бы легко разойтись. Шел-шел и дошел, ответил Богдан. Нашел этот замок и решил, что могу здесь жить. Хозяева давно бросили замок, так что имею полное право». «Но что же с ними случилось?» Этот вопрос не давал отради покоя. «Мы проходили по легендам всякие былины, сказания и сказки. Там часто упоминался дремучий лес. И был он угодьями Кощея. «Подожди!» — ее вдруг осенило. «А не поэтому ли ты кощеем назвался? Ты читал сказки и легенды?» Читал! обиделся Богдан. Думаешь, я грамоте не обучен? Да ничего я не думаю! Отрада повернулась к лесу. Он дышал и ощущался живым, а еще очень магическим. Магия, исходящая от леса, накатывала волнами, и молодой Еге не терпелось побродить там. Но лес тебя почему-то пропустил. Почему? Слезай уже. Богдан начал терять терпение. Скоро темно будет. «Ночью в незнакомый лес пойдешь? «Нет», — отрада начала спускаться. «В лес я пойду днем. Может, во встречу. Хотелось бы поговорить с хозяином леса. Потом на болото схожу и на Кудыкину гору. Если повезет, напишу научный труд. Я буду первооткрывательницей легендарного дремучего леса». «Вот ты размечталась», — захохотал Богдан. «Так-то я первым его открыл». «Нет» заявила отрада. «Ты же не знал, что это дремучий лес? А я догадалась». «Значит, я первая». «Но как ты не догадался мне вещей прихватить?» досадовала она. «Давай быстренько в китиш сходим, я сумку соберу». «Не пойдем мы в китиш», обрубил Богдан. «Поищи в замке что-то из одежды. Здесь сохранились какие-то тряпки». «Какой-то ты похититель непродуманный», съязвила отрада, проходя мимо. «Неподготовленный! Удивляюсь, как тебя так долго не поймали!» «Это будет очень длинный месяц!» — проворчал Богдан, следуя за девушкой к главному входу в замок. «Осторожно!» — произнес громче. «Там можно шею свернуть!» «Догадалась!» — бросила отрада на ходу. Поднявшись по полуразрушенным ступеням, она обошла косо висящую, не закрывающуюся дверь и шагнула внутрь. Крыша давно обвалилась внутрь. Черепица превратилась в груды глиняных кусочков. Пол тоже сильно пострадал. Красивая мозаика была вся в трещинах и сколах. «Малахит!» — отрада присев, провела кончиками пальцев по удивительному зеленому камню. Никогда не видела малахит на полу. Но сомнений не было. В мозаике был именно он. «Интересно, здесь тоже выложен узор в виде роз?» «Чтобы это узнать, нужно разгрести все эти завалы». Богдан пнул с дороги кусок черепицы, за что отрада бросила на него неодобрительный взгляд. «А у меня нет никакого желания делать здесь уборку». «Как же здесь было красиво!» Она разглядывала стены с мозаикой, высокие окна с остатками цветных стекол и покореженными коваными решетками. «Как шкатулка с драгоценностями! Здесь жила княжеская семья» или даже царская. Отрада легко могла представить, как по лестнице спускается княгиня, одетая в богатое платье, а на голове у нее сияет княжеский венец или даже корона. В таких замках правители живут. Отрада шла по залу к лестнице. Но зачем его строить в такой глуши? Я очень хорошо учила историю. Наморщив лоб, потёрла его пальцем, но не могу вспомнить ничего похожего. «Загадка», — протянула она, — «я как будто в легенду попала». Отрада осторожно поднималась по выщербленной, но еще крепкой лестнице. Ступени были очень удобными, по таким ходить очень легко. Богдану оставалось только молча следовать за неугомонной девицей. «Я тут все облазил», — он без особого воодушевления плелся следом. На втором этаже только много спален. По бокам выходы в башенки. Богато кто-то жил. Из одной комнаты выходы в еще какие-то комнаты. Этот замок строили с заботой и любовью. Отрада вела по пыльным каменным стенам с остатками мозаики и росписи кончиками пальцев. Дойдя до первой двери, осторожно шагнула в комнату. «Ах, какие покои!» В которых уже раз восхитилась она. «Не во всех царских дворцах есть при каждых покоях купальная комната. А тут еще и кладовая для платьев вместо сундуков и шкафа. Смотри!» – она показала на отверстие в стене. Сюда вставлялись полки, а вот здесь должна была быть перекладина. А тут возле окна наверняка стояло зеркало. «Наподобие того, каким я тебя огреть хотела!» – хихикнула она. «Хоромы!» — покачал головой Богдан. «Там в конце коридора есть огромная комната с двумя такими вот». Он кивнул на кладовую. «И Купалин там тоже две. Зачем?» «Для мужа и для жены», объяснила Отрада, выходя из комнаты. Она заглядывала в каждую, объясняя Богдану, где была детская, а где кабинет, которые комнаты занимала прислуга, а где были кладовые. «А это лестница для слуг?» Отрада вышла на узкую лестницу, располагавшуюся в башне. Слугам нельзя ходить по центральным лестницам. Представь, если по той большой таскали бы белье. Узкая лесенка привела их вниз, в хозяйственные помещения. Да тут даже горячая вода проведена была для стирки. Отрада бегала из помещения в помещение. И полоскать белье можно было сразу в проточной воде, Вот в этих каменных корытах. Из кухни были удобные выходы на задний двор и в ледник. Нашлась и топочная, откуда отапливался весь замок по специальным шахтам. В этот замок вложили очень, ну просто очень много денег. Отрада вышла по коридору во внутренний двор. «И магии!»